Глава 13. Как только князь-протектор Гальба узнал о приближении большого вражеского флота к границам подконтрольных территорий, то вышел навстречу ему со своими кораблями. Разум Валериана был затуманен последней, относительно легкой победой над Сурой. В руки Гальбы в прошлый раз попало множество кораблей и экипажей противника в качестве военнопленных. Некоторые из легионеров Суры, переметнувшись, существенно увеличили силу флота Валериана. Боевой дух его экипажа и после победы также был крайне высок. Единственное, что смущало и злило Гальбу, Птальмей Янг так и не прислал ему подкрепление из Астрополиса. Несмотря на это, князь-протектор был спокоен и уверен в собственных силах. «Мы остановим эту неуправляемую орду кочевников, которую они называют фамильным флотом Дома Сура, у самых границ моего протектората», — сообщил Гальба своим старшим командором. «Две многотысячных армады», Вскоре встретились в одной из пограничных звездных систем и расположились друг напротив друга. тура Ты снова незваным гостем являешься в мой доминион», — заявил Гальба, стараясь быть вежливым, но это у него плохо получалось. «Тебе не надоело, князь? Решай свои проблемы с Птолемеем без меня. Первый министр со своими союзниками сейчас не у столицы, и поэтому маршрут к нему лежит не через мой протекторат. Прошу избавь меня от того, чтобы снова ставить тебя на место». «Нет». «Теперь я пришел лично к тебе, мой дорогой друг Валериан». Зло улыбнулся Бартоломей. «И все эти корабли, которые ты видишь на экранах радаров, прибыли со мной не для того, чтобы наказывать Втальмея, а для того, чтобы наказать тебя». «Ты, похоже, сильно обиделся после нашей последней встречи», продолжал Гальба издевательским тоном. «Прошу, не держи зла. Клянусь богами, я был вынужден атаковать». «Прекрати этот дешевый спектакль, князь», — расферепел Сура, — которому для того чтобы вспыхнуть много времени не надо было ты подлый лжец и бесчестный альтарианец ты не имеешь права носить звание патриция я обвиняю тебя в предательстве и вероломном нападении и объявляю тебе и всему твоему роду кровную войну это серьезное заявление гальба услышав это сразу перестал ухмыляться ты понимаешь безумец что кровная война предполагает тотальное уничтожение всех членов той семьи которая ее проиграет «Я прекрасно знаю, что такое кровная война», — заявил Бартоломей, засмеявшись во все горло. «На моем веку семья Сура пережила уже две таких войны, и, как видишь, все мои родные живы и здоровы. Понимаешь, что я хочу этим сказать?» «Ну, конечно, понимаю», — кивнул Гальба, все еще не веря своим ушам. «То, что твоя семья одержала две победы». «Вот именно, и вскоре одержит очередную». «Постараюсь со своей стороны не предоставлять тебе такого удовольствия», Сихидничал Гальба, сурово глядя на своего собеседника. «Но победив в этой войне, я все же не хочу уничтожать весь твой род. Это варварские обычаи еще царского периода Альтарии. Данный обычай устарел и к тому же не соответствует моим представлениям о конфликтах между аристократическими семьями, неважно, будь они патрицианскими или пребейскими. Так что, когда ты умрешь, мой друг, то можешь быть спокоен. Я не стану вырезать твоих многочисленных родственников, как баранов без разбора». а я, в свою очередь, с удовольствием зачищу империю от всех твоих отпрысков», — грозно ответил на это жестокий Сура. «Ведь твой род испокон веков отличался предательством и изменами. Мерзавец и лжец, теперь уже Гальба, уязвленный до глубины души, потерял терпение. Ты заплатишь суровую цену за только что произнесенные слова. Когда я убью тебя, то набью из твоей толстой шкуры чучело». Взбешенные альтерианские князья даже не стали выстраивать свои флоты в боевые построения, а сразу накинулись друг на друга. Командоры Бартоломея мечтали отомстить за проигранную не так давно битву. Легионеры и гвардейцы Гальбы желали отстоять свой протекторат от непрошенных захватчиков и еще раз доказать силу своего оружия. Две мощные лавины слились в одну бесформенную массу, которая одновременно изрыгала десятки тысяч плазменных лучей. В возникшем хаосе эфира постоянно слышались то возгласы радости от одержанной победы, вопли боли и страдания перед тем, как умереть. Соединение князя Бартоломея сначала немного расстроили собственные ряды, ошеломленные стойкостью экипажи противника. Легионы Суры, несмотря на численный перевес, начали постепенно рассыпаться на когорты и центурии. Казалось то, что все они не были изначально выстроены в боевые клинья. Однако отважные сыновья князя, встав во главе своих малых эскадр и бросившись в кипящий котел битвы, постепенно выправили положение Благодаря этому флот Суры сумел перегруппироваться, сплотить ряды и снова атаковать противника. Тотальное количественное превосходство кораблей Бартоломея в итоге сыграло свою роль. 15-тысячный корпус Валериана Гальбы начал пятиться назад, не выдерживая натиска 40 тысяч вражеских вымпелов. Бартоломея Сура, видя, что противник дрогнул, послал в бой свой последний резерв – гвардию. Гвардейские крейсеры не стали атаковать в лоб. а совершив обходной маневр по широкой дуге, ударили на гальбу его легатов с одного из фланговых направлений. Исход битвы стал очевиден всем. «Это первый урок тебе, князь Протектор», — усмехнулся Бартоломей, наблюдая в монитор, как вражеские корабли дрогнули и начали рассыпаться по космосу. «Не бросай вызов сильнейшему плебейскому дому империи». «Очень пафосно и довольно-таки нескромно», — сквозь зубы процедил Валериан, приказывая своим командорам отходить, сохраняя строй. Мы еще не закончили разговор Сура и продолжим его чуть позже. Флот князя-протектора Гальбы потерпел поражение, но не был окончательно разгромлен. Оставив в секторе боя заградительный отряд в несколько тысяч кораблей, который все это время сдерживал натиск легионов Суры, Валериан оторвался от преследователей и совершил одновременный прыжок в соседнюю звездную систему. после чего Гальба начал отступление вглубь территории 11-го протектората, держа курс на свою столичную планету Астурия-5. Там на ее орбите находилась сильно защищенная космическая крепость, на бронированные стены сферы которые протектор Гальба сейчас очень и очень рассчитывал. Через несколько стандартных суток постоянного отступления и непрекращающихся орийгарных боев, поредевший флот Валериана Гальбы, наконец, прибыл к Астурии, ведя у себя на хвосте «Надоедливые эскадры Бартоломея. Ты на самом деле думаешь, что сможешь отсидеться за ржавыми броневыми пластинами этой крепости?» — засмеялся Сура, видя, как его противник заводит внутрь твердыни остатки своих подразделений. «Она же и так скоро развалится от старости. Данная крепость служит верой и правдой нашей семье вот уже 120 лет», — заявил Валериан Гальба. «И ни один завоеватель не смог ее захватить. Многие говорили так же, как ты сейчас». и все они ушли из столичной звездной системы ни с чем». «Непорядок», — зло пошутил Сура, — «пора прекращать эту дурную традицию. Я обещаю взять эту сферу за три дня». Бартоломей окружил крепость своим многочисленным флотом и начал подготовку к штурму. Князь подвел огромные бронированные корабли тараны для пробития стен и стал планомерно прожигать своими дальнобойными орудиями внешние слои бронекрепости. Эти несколько суток корабли Гальбы постоянно выходили из-за стен сферы и пытались контратаковать флот противника в разных местах периметра. Однако сил у защитников было по-прежнему значительно меньше, чем у осаждающей стороны, и своими вылазками в итоге они ничего не добились. Ровно на третьи сутки, как и обещал своему врагу Бартоломей, его линкоры Тараны были выведены на передовой край, и общий штурм начался. Наступающие корабли, выстроившись в длинные колонны, Сразу с нескольких направлений устремились к обшивке стен. Плазменные носы огромных таранов сделали свое дело и пробили после нескольких часов работы героново-немедийскую броню крепости, хоть и сами при этом сильно пострадали. В образовавшиеся бреши вылынули бесчисленные боевые корабли князя Бартоломея. Сам Сура, находясь на флагманском линкоре «Элефант», уже поднимал бокал за свою скорую победу, когда неожиданно в систему, где происходили события, Вошел новый, неизвестный ему флот. Неопознанные корабли с ходу как только восстановились после гиперпрыжка, атаковали боевые порядки Суры, заставив те прекратить штурм и отойти на безопасное расстояние от крепости. «Чьи это корабли?» — растерянно воскликнул Бартоломей, забыв о вине и обращаясь к своим операторам на мостике. «И кто посмел напасть на меня без объявления войны?» господин По данным сканеров, перед нами крейсеры и линкоры из 3-го, 5-го и 6-го «Желтых легионов», сообщил дежурный офицер разведки с расширенными от ужаса глазами. данное подразделения до этого момента находились в составе союзного флота Птолемея Янга. Я сверил списки с той информацией, которой обладал, когда мы уходили из союзного лагеря. «Дьявол во плоти закричал Сура, в бешенстве разбивая бокалом монитор. «Этот подлый первый министр меня все-таки обманул». «Действительно, перед флотом Суры...» В данную минуту стоял тот самый карательный отряд, который Птолемей Янг выслал на поимку Бартоломея. Примирительное обращение, посланное Птолемеем Сури, оказалось лишь ловушкой для последнего, чтобы выманить Бартоломея из родного сектора и обвинить его в нападении на 11 протекторат. Первый министр не отозвал свой флот, как сообщал в видеопослании, а лишь спрятал его до поры в одной из звездных систем недалеко от столицы князя-протектора Гальбы. Возглавлял эту сводную эскадру страшного вида одноглазый генерал по имени Иван Корда, землянин, русский по национальности. Это был закаленный в бесконечных боях командующий легионом, и сейчас он смело повел почти 20 тысяч свежих боевых вымпелов в атаку на растерянного суру. Так как подразделения князя Бартоломея оказались разбросаны по внешнему периметру крепости и были заняты штурмом, то они не сумели быстро сориентироваться и перестроиться для обороны. Желтый легион Ивана Корда набросились на разрозненные группы кораблей Бартоломея и начали опрокидывать одно подразделение князя за другим. Сам одноглазый генерал постоянно находился в первых рядах своих легионов на огромном линкоре под названием Гато. «Какого дьявола ты делаешь, генерал?» — закричал на Корда Бартоломей, связываясь с тем по видеомонитору. «Твой господин приказал отступить тебе к столице Астрополису». «Не меличу князь!» Грозно ответил на это Иван Корда. «Никто не отдавал мне подобного распоряжения. Я имею лишь один приказ от первого министра, а именно захватить князя-предателя Суру в плен, либо уничтожить его, если тот вздумает сопротивляться. Ты услышал все, что тебе нужно знать. Больше нам разговаривать не о чем». «Тупой служака, лежущий с сапоги своего хозяина за обглоданную кость», обозвал генерал асура Сейчас ты своей никчемной жизнью заплатишь за только что произнесенные слова».